Глава 69. Ларнис. Летти натолкнула на верную мысль. Я мог доверять только себе, даже если по-прежнему очень мало о себе помнил. Разум отчаянно искал выход. Попросить помощи у декана-целителей? Но я не знал его истинных мотивов. Как полагаться в вопросе жизни и смерти Летти на того, кто несколько месяцев водил меня за нос? Все они. Преподаватели и служащие. Они не могли не знать, что Ларнис Безымянный – студент, потерявший память. На самом деле Маркус в Вимере. Проклятие. Произношу это имя, но оно ни о чем мне не говорит. Знать – одно. Чувствовать себя Маркусом – другое. Что, если я сделал неправильные выводы? Но нет. Ошибка исключена. Они предали меня. Мы с Лети окружены врагами. Какие бы цели они ни преследовали, когда поймут, что я догадался, избавятся от меня и от Летиции. Зачем отдавать власть над Академией в одни руки, когда можно создать совет и разделить ее на всех? Власть, деньги – в них все дело. Дружба и верность – просто красивые слова. И если можно обменять их на тысячу золотых монет, на красивый амулет или руководство академией, разве кто-нибудь устоит? Я даже не был уверен в том, что нам с Летти дадут уйти, если узнают, что я был в доме ректора. Ведь не просто так на него наложили заклятие. Все, чем я располагал для нашего спасения. Осколки собственной памяти. Думай, не издумай. Ведь когда-то твои мозги неплохо соображали. Пока я сидел на полу у кровати Летицы и держал ее за руку, Обрывки воспоминаний кружились в голове, будто листы бумаги, подхваченные ветром. Моя книга. Только истинная любовь. Оставить в прошлом прежнюю жизнь. Безвозвратной смерти. Я все еще не знал, для чего нужен этот обряд. Но моя интуиция, или истинная память, признаем очевидное, вопила о том, что только так я спасу Летицу. Потому что она умирала. Ее сердце билось неровно и слабо, вот-вот вздрогнет и замрет навсегда. Моя жизнерадостная, светлая девочка, единственная, ради кого стоит жить. Если она угаснет, то и мне незачем оставаться в этом мире. «Мне нужна книга о вампирах, написанная Маркусом Вимере!» Сурово сказал я, наклоняясь над библиотечной кафедрой. Дриада-библиотекарь нервничала, Взгляд метался с моего лица на лицо Летиции, погрузившейся в забытие. Что с девушкой? – спросила она. Книгу, – рявкнул я. Она облизнула губы. Все книги о вампирах, к сожалению, нару. Я приказываю! – зарычал я. Дриада заморгала и ее, будто ветром сдуло. Решила ли она, что ко мне вернулась в память, или я просто напугал ее своим видом, неизвестно. Главное. Это помогло. Когда передо мной легла книга, я не поверил собственной удаче. На обложке вытеснено «Вампиры: происхождение, мифы и реальность, традиции и обряды». Она самое удивительное дело. Мне казалось, что я совсем недавно писал ее, сидя за столом. Так ясно я помнил пальцы, испачканные чернилами. Но книга явно прошла через многие руки. Кожаная обложка высохла и потрескалась от времени. Уголки листов истрепались. Я сунул книгу за пазуху и вышел прочь. Из библиотеки, из главного корпуса. Из академии, которая больше мне не принадлежит. «Сейчас, моя девочка!» Бормотал я, лишь бы не молчать. Не знаю, слышит ли она меня, но пусть мой голос станет ниточкой, которая удержит ее рядом со мной. Сейчас снимем комнату. Помнишь трактир «Сытый кот»? Думаю, жук не откажет. И разрешит пожить в долг. Я отработаю, обязательно отработаю и я едва не подавился собственным языком. На встречу мне по лестнице главного корпуса поднимался метр Орта. Он нёс кипу журналов и свитков, куда комиссия выставляет баллы за экзамены и зачёты. Посмотрите-ка на него, весь в трудах работает, не покладая рук. Ларнис, лети, что вы здесь делаете? Я сделал шаг назад. Изобразил улыбку, а сам лихорадочно обдумывал пути отступления. Вправо по коридору запасная лестница. Обычно она закрыта. Проход завален хламом, мебелью, ящиками с учебными материалами. Но выход есть. Мы э, просто идем. Что с Летицей? Так я тебе и сказал. Устала, немного перестаралась на празднике с... Я принял виноватый вид. С горячительными напитками. Я поднялся на пару ступенек выше. Он за мной, не сводя напряженного взгляда. «Ларнис, ты должен мне все рассказать. Если промолчишь, жизнь летит, окажется под угрозой». «Запугиваешь?» «Отлично». Это развеяло последние сомнения. Я развернулся и побежал. Услышал, как на пол посыпались журналы. «Ларнис, вернись!» Где ему, человеку, угнаться за мной? Даже слетиться на руках я передвигался в три раза быстрее. И если бы не Летти, я бы вернулся и вскрыл ему грудь голыми руками. Вынул бы сердце и порвал его на части, как он разорвал мое. Ларнис! Мы затаились за кутке за шкафом. Преподаватели не знают об этом тайном убежище. Только студенты. Что же, вот и плюс статуса студента. Мэтр Орта спешил мимо. Я слышал, как он задыхается. Слышал тяжелые шаги. «Ларнис!» Звал он, не переставая. «Ларнис, отзовись!» И уже издалека до меня донесся его отчаянный вопль. «Маркус! Прошу, выйди ко мне! Маркус!» Что же, если для того, чтобы поверить в невозможное, мне нужен был последний гвоздь к крышку гроба, это он.